Глава 15 Седона — удивительное место для прогулок. Из-за красных скал впечатление, будто ты на съёмках какого-то фантастического фильма. Прохаживаясь по выставочным галереям, мама с папой романтично держатся за руки. Сьюз и Дженнис показывают мини-витрины. Люк пишет сообщение на телефоне. А я по-прежнему злюсь на Ребекку и её дочурку. Они думают, у нас ничего не получится. Что ж, я докажу, как сильно они ошибаются. Мы добьёмся справедливости. Обязательно. Вот, посмотрим. В голове вертятся обрывки мыслей, какие-то несуразные идеи. Я достаю ручку и принимаю строчить на обрывки бумажки. У нас всё получится. «Что ты пишешь, милая?» — спрашивает мама, и я замираю на середине слова. «Думаю, как убедить Корри...» Мы хотели чуть позже собраться и обсудить дальнейший план действий, и я, пожалуй, смогла бы предложить свой вариант. Если бы он у меня был. «Молодец, Бекки!» — восклицает мама. «Я ещё толком ничего не придумала. Так, пара мыслей». «Ой, посмотрите!» — кричит Сьюз, и мы замираем, глядя на магазин под названием «Принт на белом холсте». Витрина заставлена шикарными блокнотами, папками, коробками и подушечками, с затейливыми рисунками ручной работы. «Красота какая!» — выдыхает мама. «Бекки, милая, те чемоданчики, ну просто прелесть. Давай зайдём». Люк остаётся на улице дописывать сообщение. «Говорит, это очень срочно, иначе обязательно пошёл бы с нами в магазин и выбрал бы себе фоторамку с кактусами». «Ха-ха, я оценила шутку». А мы в шестером вваливаемся внутрь, и нас встречает женщина в платье с рисунком из пёрышек». «Добро пожаловать», — с улыбкой говорит она. «Вы сами делали рисунки?» — восхищенно спрашивает Сьюз, а женщина кивает. «Очень красиво». Пока я осматриваюсь, Сьюз засыпает хозяйку магазина вопросами. «Сьюз у нас ведь тоже художница. Запросто могла бы открыть такой же магазинчик. Например, прямо в Леттерби Холли». «Леттерби Коллекшн». «Как звучит! Фантастика!» Я с трудом отгоняю эту мысль, пока она не стала навязчивой идеей. Потом со Сьюз поговорю. И вдруг застываю на месте, увидев стойку с карандашами. Ой, в жизни такого чуда не видела. Они чуть толще обычного, и на каждом свой рисунок. Но не в этом дело, а в цвете дерева. Есть карандаш с оранжевыми завитушками на нежно-лавандовой древесине. Или вот... «Бирюзовый на малиновом. Невероятно!» Я подношу один карандаш к носу и жадно вдыхаю сочный сандаловый аромат. «Какой выберешь, Бекки?» — спрашивает мама. Она тащит целых три папки для бумаг с рисунком под дерево. А Дженнис — десяток прихваток, разрисованных тыквами. «О, нет, я не буду покупать. На автомате отвечаю и кладу карандаш на место. Хотя они очень красивые, правда?» «И стоит всего 2 доллара 49 центов». Мама поднимает янтарный карандаш с зелёными листочками. «Купи хотя бы один». «Ладно», — покорно соглашаюсь я. «А вы что берёте?» «Я собираюсь разложить наши бумаги по полочкам», — пафосно провозглашает мама. «Теперь всё изменится». Она по очереди демонстрирует папки и поясняет. «Это для бумажных писем, это для распечаток, это для счетов. А то бумажки меня в гроб загонят. Вся кухня ими завалена». «А зачем ты распечатываешь электронные письма?» — поражаюсь я. «Не могу же я читать с экрана?» «Мама кривится. Не знаю, как ты это делаешь. Или Люк. Решать все свои дела через такой крохотный экранчик. Можно ведь размер шрифта увеличить». У мамы такое выражение лица, будто я предложила ей слетать на Марс. Лучше я куплю папки для бумаг. Она любовно их поглаживает. Так гораздо проще. Ладно. Зато теперь я знаю, что подарю маме на день рождения. Сертификат на курс пользования ПК. А ты что выбрала? Ничего, улыбаюсь я. Пойдём заплатим за твои папки. Бэкс больше не любит шопинг подходит к нам Сьюз. «Даже если может себе позволить». За руку она держит Минни, которая прижимает к груди парочку кухонных фартуков с кроликами. «Как это не любит шопинг недоуменно переспрашивает мама. «Я предлагала ей купить ковбойские сапожки. Она отказалась. Они мне не нужны». «Ну, карандаш-то тебе точно нужен», — с вызовом говорит мама, «чтобы записывать свой план». «Обойдусь. Резко отворачиваюсь от витрины. Идём». «Всего-то 2.49», — напоминает Сьюз, перебирая карандаши. «Ух ты, до да чего красивые!» Я уныло разглядываю витрину. «Карандаши великолепны. И, конечно, я могу купить парочку. Но что-то мне не даёт. Боюсь вновь услышать тот жуткий голос. Пойдёмте посмотрим, что ещё есть в городе. Подгоняю я остальных. Тему сменить не удаётся. Мама смотрит на меня и хмурит лоб. Бэки милая!» «Мягко начинает она. На тебя это не похоже». «Что случилось, детка? Что не так?» Мамин голос, ласковый и такой родной, обволакивает меня и пробирается в самую душу. И я больше не могу молчать. Просто, понимаешь, я всё испортила. Это всё моя вина. Так что сглатываю и опускаю глаза. В общем... «Я не заслуживаю. Хотя, неважно, всё хорошо, даже чудесно. Я ведь хотела вылечиться от шапоголизма. Вот и получилось». «Но так нельзя!» — в ужасе шепчет мама. «Нельзя себя наказывать. Что за глупости? Тебя этому в том центре научили? Ты не заслуживаешь даже карандаша?» «Ну, не совсем», — признаю я после секундного молчания. Вообще, в «Золотом покое» меня учили вырабатывать трезвый подход к покупкам и закалять волю и контроль. Похоже, с закалкой воли я перестаралась. Мама поглядывает на Сьюз и папу в поисках поддержки. «Неважно, что произошло в Лос-Анджелесе. Я вижу молодую женщину, которая бросила всё ради близких. Начинает пылко перечислять она мои заслуги, которая нашла адрес кори, придумала, как пробиться к Реймонду. Что ещё?» «Раскусила Алисию», — добавляет Сьюз. «Точно!» — восклицает мама. «Ты умничка, Бекки. Не надо чувствовать себя виноватой». «Бекки, с чего ты решила, что всё из-за тебя?» — вставляет папа. «Ты сам знаешь!» — в отчаянии говорю я. «Потому что я должна была поехать к Бренту раньше, чем его выселили, и он исчез неизвестно куда». «Бекки...» — папа кладёт руки мне на плечи и заглядывает в глаза. Я никогда не думал тебя в этом обвинять. Брэнд исчез по своим причинам. Ему вовсе не надо было уезжать. Его долги я погасил. И аренду за трейлер продлили ещё на год». «Что?» «Я глупо хлопаю ресницами и вдруг понимаю...» «Ну, конечно, папа обязан был сделать что-то в этом духе». Но его дочь ничего не сказала. Она и не знала. Папа вздыхает. Непростая ситуация сложилась. Однако в ней никто не виноват, Бекки. И не смей обвинять себя. Ну, слабо говорю, я и замолкаю. Не знаю, что тут можно сказать. С плеч словно гора свалилась. «Так что, дочка...» Папа широким жестом указывает на витрину. «Пожалуйста, позволь купить тебе карандаш. Ты заслужила». «Нет», — торопливо выступает вперёд мама, — «речь не об этом, дело в Бекке и в том, что с ней происходит». Она замолкает, словно собираясь с мыслями. «Я отказываюсь воспитывать дочь, которая не может даже карандаши купить, потому что считает себя недостойной. Бекки, избегать шопинга можно по разным причинам». «Никому не хочется, чтобы всё стало как прежде, когда ты прятала банковские уведомления под кроватью. Уж прости», — краснеет она. Не стоило об этом вспоминать. «Ничего, я тоже заливаюсь краской. Здесь все свои, они в курсе. Тут я краем глаза замечаю женщину в синем. Она внимательно прислушивается к нам, но, перехватив мой взгляд, поспешно уходит». «В общем, так не может продолжаться. Ты больше не моя, Бекки». Или у тебя опять перерасход по кредиту? Вообще-то нет, признаюсь я. Мне совсем недавно заплатили за работу стилистом в Лос-Анджелесе. И денег у меня полно. И карандаши тебе понравились? Ну, я сглатываю комок. Да, наверное. Что ж, тогда вперёд, милая. Ты должна сама решить, что тебе нужно. И если не хочешь ничего покупать, не надо. Мама освобождает дорогу и шумно сморкается. Только хватит твердить это своё, не заслуживаю. Придумала тоже. Короткая пауза. И все разбредаются по магазину, делая вид, что не будут за мной подглядывать. Мне не по себе. В голове всё перемешалось. Зато на сердце гораздо легче. Я ни в чём не виновата. Так, может... «Может, я и куплю карандаш в качестве сувенира. Например, вон тот фиолетовый с серой птичкой. Он стоит всего 2,49. А карандаши всегда нужны, правда?» «Решено. Я, Бекки брендон урождённая Блумвуд, куплю себе карандаш». Я тянусь к нему, и когда пальцы почти смыкаются на деревянном стержне, лицо снова озаряет солнечным лучом, а по животу растекается приятное тепло. о Как же я соскучилась по этому чувству! Так, постойте-ка. А что там насчёт «совершай покупки осознанно и вдумчиво»? Господи боже! Насчёт «осознанно» вроде всё в порядке. Я чётко понимаю, что делаю. А как насчёт «вдумчиво»? «Речь ведь идёт о малюсеньком карандашике. Что о нём думать?» «Беда в том, что это не просто карандаш. Это чудесный карандаш!» «Не только мне одной так кажется. Остальным он тоже приглянулся». «Замечательный карандаш!» — подбадривает Сьюз читаемые мысли. «Наверняка им очень удобно писать», — вторит ей Дженнис. «Родители переглядываются, и мама говорит...» «Помнишь, как мы каждый год покупали констовары в школу?» «Я точно проваливаюсь в прошлое». «Вот мне пять лет, и мы стоим, выбираем пенал. Я, конечно же, клянчу самый красивый, розовый и пушистый, а ещё новенький транспортир, или как он там называется? Вообще-то мне каждый год покупали новый транспортир, а я им так ни разу и не воспользовалась. Только маме с папой, конечно же, не говорила». «А после магазинов мы ходили и фотографировались на природе», — вспоминает мама. «Вот что тебе поможет, Бекки. Давай посадим Минни в одну из тех красных скал, ты сфотографируешь её и отправим снимки Элленор». «Минни? Посадим на скалу? Она смеётся, что ли?» «Отлично», — говорю я. «Хотя, знаешь, наверное, лучше фотографироваться рядом со скалой, а не сверху. Вид будет лучше». Мы подходим к кассе, и дама в платье с пёрышками встречает нас улыбкой. Когда очередь доходит до меня, я протягиваю 5 долларов, и вдруг замечаю коробку с точно такими же карандашами, на которой висит табличка: "Специальное предложение: 10 по цене 5". Я замираю. 10 по цене 5. Очень выгодное предложение. Ну-ка, посмотрим. Я быстро подсчитываю в уме. Десять карандашей ручной работы за всего лишь... 1245 Можно сказать, даром. Правда, ещё налог, но это уже мелочи. А у меня в кармане как раз завалялась двадцатидолларовая купюра. Так что я каждому смогу купить карандаш в подарок. Как талисман на удачу. Бэкс. Сьюз замечает мои душевные метания. Ты будешь платить? Да, отстранённо говорю я. «Буду. Просто задумалась. Вроде хорошая скидка, что скажешь?» «Я указываю на коробку с карандашами. Десять по цене пяти». «Вам, наверное, всем хотелось бы получить сувенир на память о поездке, а карандаш — штука полезная». Сьюз вдруг издаёт очень странный звук. «Что случилось?» — пугаюсь я. Она не отвечает. Только глядит на меня непонятно. А потом вдруг сгребает в объятие и сжимает так крепко, что нечем дышать. «Ничего не случилось, Бэкс», — шепчет она в ухо. «Всё замечательно». Когда мы выходим из магазина, на сердце у меня легко. Давно я себя так не чувствовала. Не знаю пока, кого винить в случившемся, но я... Свободна. Мы купили десяток карандашей. Мама и Дженнис себе уже выбрали, а Сью сколеблется между бирюзовым и бледно-розовым. «Бирюзовый подойдёт к твоим глазам, советую я, хотя розовый более универсальный. осенний ты видела? Мне кажется, он самый классный, Сьюз!» Она не слушает. Забыв про карандаши, она смотрит мне за левое плечо и сдавленно шепчет. «Тарки? Тарки! Здесь!» «Господи!» За моей спиной впрямь стоит он, вырисовываясь чёрным силуэтом на фоне слепящего солнца. «Лица я не вижу». Однако всё равно Тарки выглядит как-то иначе. «Вырос на пару дюймов? Или накачал плечи? Или купил новый костюм?» «Тарки!» — снова бормочет Сьюз, и я замечаю на её лице слёзы. «В следующий миг она срывается с места и вихрем проносится мимо меня. Я даже пугаюсь, не собьёт ли она его с ног. Две тёмные фигуры сливаются в одну». Понятия не имею, что между ними сейчас происходит. Говорят ли они, или целуются, или плачут. Это как чёрный ящик в самолёте. Правда, узнаем только спустя какое-то время. И лишь в том случае, если Сьюз расскажет. Некоторые вещи слишком личные. Мы же теперь взрослые, и не всем можем делиться. Правда, я очень надеюсь, что она расскажет мне всё-всё-всё. Я смотрю на них, прижимая к тор руку. Прохожие останавливаются и многозначительно с улыбкой качают головой. Эй, Бекки, подходит ко мне Люк. Тарки здесь. Видела? Конечно, видела, шиплю я. Он её уже простил? Всё хорошо? Что он сказал? Думаю, они сами разберутся, мягко говорит Люк, и я с досадой закатываю глаза. Знаю, я знаю. «Но ведь это же Сьюз!» В этот момент пищит мой телефон, и я смотрю на экран. Сердце замирает. «Господи! Сьюз должна это увидеть! Прямо сейчас!» Я подхожу ближе и прислушиваюсь к разговору, не решаясь сразу вмешаться. «Мы оба последнее время потеряли голову. Только по-разному», говорит Тарки, глядя Сьюз прямо в глаза. «Но на самом деле это был не я. И не ты. «Да», — выдавливает Сьюз. «Не я. Сама не знаю, что на меня нашло». «Та девушка из Лос-Анджелеса. С наращенными волосами совсем на тебя не похожа. Ведь ты на самом деле любишь всё натуральное. Ты любишь природу, деревья». Сьюз нервно прячет глаза. «Э, да», — бормочет она наконец. «Конечно, деревья. Кстати...» «Я вот думаю, как там Савиная башня поживает?» «С ней всё по-прежнему», — торжественно отвечает Тарки. «Ничего не изменилось». Сьюз отчаянно вглядывается в его непроницаемое лицо, и у неё начинают дрожать губы. «Значит, не лучше?» — рискует она уточнить. «И не хуже?» «Сьюз, ты же знаешь Савиную башню». Взгляд Тарки мечтательно туманится, словно он видит перед собой это чёртово дерево. Её не надо описывать. «Господи, ну что за пытка, а?» «Сьюз!» — шеплю я вполголоса «Мне надо кое-что тебе сказать». Та дёргает головой и отмахивается. бэк сейчас не время, потом...» «Нет! Сьюз, так надо!» «Прости, Тарки, я на секундочку...» Я оттаскиваю Сьюз, прежде чем она успевает сказать еще хоть слово, и сую ей под нос телефон. На экране морщинистое лицо Деррика Смита. Он стоит в ночном лесу, освещая фонариком дерево, которому прибита табличка. Когда я приближаю изображение, надпись становится отчетливее «Совиная башня». «Быть не может!» Сьюз замолкает, изумлённо распахивая глаза. «Он только что его заснял. Это здоровенное дерево, Сьюз!» — шепчу я, пролистывая фотографии густой пышной кроны. Молодое и крепкое. Совсем как вы, Старки. Ему никакие бури не страшны. На её ресницах набухают слёзы. Она всхлипывает и зажимает рот рукой. Я дружески обнимаю её за плечи. «Кошмар позади». «Ну как?» — она недоуменно тычет в экран пальцем. «Как тебе удалось?» «Потом. И...» «Да, привет, Тарки!» — добавляю я, нарочито весело помахав ему рукой. «Как дела? Всё хорошо?» «Ну, ладно, болтайте пока. Простите, что помешала. Я медленно пячусь». «Тарки!» Сьюз вдруг срывается на громкие безудержные рыдания, словно не может больше держать переживания в себе. «Тарки, прости!» «Мне так стыдно!» Тарки обнимает её крепко и уверенно и уводит в садик возле соседнего кафе. Мы с Люком переглядываемся, и меня вдруг пробивает дрожь. Хоть бы у них всё наладилось, хоть бы они забыли свои обиды. Недавний опыт показывает, как легко сломать жизнь. Одна единственная ошибка — и всё. «Люк, давай не будем друг другу изменять». Говорю я, хватая его за руку, и он удивлённо вскидывает брови. «Хорошо». Торжественно соглашается он. «Договорились». «Не смейся! Я серьёзно». «Я тоже серьёзно». Глаза у него и впрямь не смеются. Никаких измен. И никаких дурацких шифров. С улыбкой добавляет он... Люк щёл головоломку с совиной башней несусветной глупостью. Это совершенно не его стиль. «Договорились», — киваю я, и он целует меня, а потом обнимает так крепко, словно боится, как бы меня не унесло ветром. Впрочем, я не возмущаюсь. Так и должно быть. Мы тоже заходим в кафе и заказываем напитки. Сьюз и Тарки стараемся не мешать, благо что сад довольно просторный. Изнывает ожидания. Честное слово, хуже, чем накануне родов. Я фотографирую маму возле Большого Валуна. Потом Минни верхом на том же камне. Затем ящерку, пригревшуюся на солнце. Мама неожиданно заявляет. Бэкки, по по-моему, у тебя талант. Может, тебе стать фотографом-натуралистом?» «Кем, простите?» Наверное, Сьюз или Люк, а то и оба сразу проболтались, что я теперь безработная. И хотя из меня выйдет худший фотограф-натуралист на свете, мамино предложение звучит невероятно трогательно. Она всегда меня поддержит. Она верит, что я найду занятие себе по душе. Так что я восторженно улыбаюсь и говорю, «Отличная мысль. Обязательно подумаю» и раз сто щёлкаю какой-то жалкий кустик со всех ракурсов. Потом фотографии сотру. Вскоре приносят наш заказ, и мы садимся за столик, правда, то и дело посматриваем в сторону Сьюз и Тарки. Он держит её за руку, она торопливо говорит, заливаясь слезами, а Тарки промокает ей щёки платком. Вроде бы это хороший знак. Дело в том, что Сьюз и Тарки хотят быть вместе, «Лучший залог долгого и счастливого брака». Они вдруг встают и подходят к нам, и мы растерянно пытаемся сделать вид, будто вели обычный разговор, а не прислушивались к ним, пытаясь разобрать хоть слово. «Да чего же красивые скалы!» — громко произносит мама, а Дженнис подхватывает. «Какой вкусный лимонад! Давно такого не пила!» «Всем привет!» — говорит Сьюз, и мы нарочито удивляемся их появлению. «О, Сьюз, вот ты где!» — восклицает мама, будто ломала голову, куда это она запропастилась. «И Таркин с тобой! Отлично выглядишь, кстати!» Таркин и впрямь изменился. Дурацкая стрижка отросла. Он оделся в темно-синий льняной костюм, который, на удивление, ему идет. И подбородок будто стал квадратнее. «Рад видеть вас, Джейн!» — Тарки целует ее в щеку. «И вас, Джейнис!» «Как я понял, вы вместе путешествуете». И голос стал глубже. А ещё он не заикается. Нет, я понимаю, что Тарки сказал всего-то пару слов, но всё же... Где тот нервный, запинающийся аристократ, подпрыгивающий при каждом резком звуке? Я смотрю на Сьюз. Та словно прячется за спиной мужа от чужих взглядов. «Садись», — я указываю на пустой стул рядом со мной. «Лимонад будешь?» И в полголоса добавляю. «Всё хорошо?» «Наверное», — через силу улыбается та. «Нам о многом надо поговорить. Тарки такой добрый. Он и виду не подаёт, что ему больно. Хочет сосредоточиться на более важных делах, помочь твоему отцу и всё такое. Но я не представляю, как он сдерживается. Он ведь должен злиться и ненавидеть меня. Разве не так?» Я кашусь на тарке, который энергично трясёт папину руку. Здравствуйте, Грэхэм. Он явно рад видеть моего отца. Всё наладится, — уверенно говорю я. Просто дай ему время. Главное, вы вместе. Вместе ведь с Юз? Да. У неё вырывается ни то смех, ни то рыдание. Да, господи, вместе. Ты сказала ему о Савиной башне? Скажу. Сьюз виновато закусывает губу. «Дома. Я всё ему скажу. Сейчас ему не до того. Он в ударе». «Ты права. Я с любопытством разглядываю Тарки. Он здорово изменился». «Что ж, грехом садится он рядом с папой. Вы получили мои сообщения?» «Конечно», — кивает тот. «Только немного не понял. Ты писал, что связался с Кори. «То есть, отправил ему письмо по электронной почте?» «Не совсем. Я с ним встретился». «Встретился?» Папа едва ли не роняет челюсть. «Лично?» «Да, за обедом». За столиком виснет изумлённая тишина. «Тарки обедал вместе с Кори?» «Тарки, ты... Ты чудо!» — выдаёт Сьюз. но я тут, в общем-то, ни при чём». Скромно опускает тот глаза. Это всё титул. «И о чём же вы говорили на встрече «Недоверчиво уточняет папа. В основном о моей новой венчурной компании, которая ищет партнёров». Тарки замолкает. «Вымышленной венчурной компании, конечно». Папа запрокидывает голову и хохочет. «Да уж, Тарки, ты в самом деле гений». «Молодец!» «От всего сердца, говорю я». «Ох, да ладно, никакой я не гений», — смущается тот. «В общем, у нас появился доступ к Кори. Вопрос лишь в том, как им воспользоваться». Я восхищенно гляжу на Тарке. «Надо же, как он повзрослел и даже заматерел!» «Здорово! Я на такой успех и не рассчитывал», — радуется папа. «Так, а ведь знакомство Таркина и Кори всё меняет!» «Теперь...» Я хватаю блокнот и начинаю строчить. «Давайте соберёмся чуть позже и обсудим план», — предлагает папа. «Пусть пока некоторые...» — он подмигивает Сьюз. «Слегка придут в себя». «Хорошо», — кивает Тарки. «Заодно я расскажу всё, что узнал. А сейчас давайте отпразднуем первый успех. Какое-то время мы сидим, общаемся...» Потягиваем напитки и любуемся красными скалами. Наверное, в здешнем воздухе и впрямь есть что-то мистическое, потому что душа понемногу успокаивается. По дороге в отель Сьюз и Тарки то и дело берутся за руки, и всякий раз сердце у меня поёт. Не хочу я в друзьях разведённую пару. Это душевная травма на всю жизнь. «У тебя замечательный отец», — говорит Тарки, пока мы стоим на перекрёстке. «Знаю», — гордо отвечаю я. «Он для Тарки настоящий кумир», — подмигивает Сьюз. «О чём же вы говорили в дороге?» «Не могу сдержать я любопытства». «Нет, я в курсе, что папа и Тарки всегда питали друг к другу приязнь, но у них ведь не так много общего, кроме разве что любви к гольфу». «Он устроил мне выволочку», — признаётся Тарки. «Настоящий разнос». «Ой, прости, я не хотела». «Ничего страшного». Тарке хмурит лоб. Он говорил, что каждому в этой жизни отведена своя роль. Нравится, не нравится. Беги, не беги. Мне, скажем так, выпала непростая участь. Но тут уж ничего не поделаешь. Надо её принять. Так что я смирился. Буду дальше перестраивать Леттерби-Холл, чтобы там не думали мои родители. «У него грандиозные планы!» — с восторгом выпаливает Сьюз. «Это будет новый Чатс Уортхаус!» «Ну, не такие грандиозные!» — смущается Тарки. «Хотя кое-какие идеи есть и, на мой взгляд, интересные». Я украдко разглядываю Тарки. Не знаю, что именно сделал с ним папа, но он повзрослел. Стал заметно старше и увереннее в себе. Он готов взять на себя ответственность за целую империю и выдержать её вес. Перейдя дорогу, мы со Сьюз и Минни немного отстаём. «Что ж, Бэкс», — тихо говорит она, — «хочешь новости?» «Какие?» «Я?» — Сьюз неопределённо машет руками в свойственной ей манере. «Что?» — я глупо вытаращиваю глаза. «Не может быть!» «Ещё как может...» — Сьюз краснеет. «Нет». «Да». «Погодите-ка, надо прояснить. А то вполне может выйти так, что я думаю об одном, а она имеет в виду другое. Решила, мол, по возвращении в Англию записаться на кулинарные курсы. Сьюз, ты беременна?» — шепчу я, и она неистово кивает. «И давно знаешь? С того самого дня, как Тарки пропал». «Сделала тест тем утром и чуть с ума не сошла», она кривится, вспоминая недавний стресс. «Боже, до чего же было ужасно!» «Я думала, не знала, что и делать, боялась, что...» «В общем, настоящий кошмар». «Да, это многое объясняет». «Практически всё». «Например, почему она была такой раздражительной?» «В первом триместре Сьюз всегда злилась по малейшему поводу». «И почему она так переживала из-за Брайса?» Сьюз ведь боялась, что её брак развалится, а Тарки даже не узнает, что скоро опять станет отцом. И всё это время она держала тайну в себе и ни с кем не могла поделиться. Или могла. «А Алисия знает?» — грубовато спрашиваю я. «Что ты?» — ужасается Сьюз. «Нет, конечно. Я бы никогда не рассказала ей раньше тебе». Она крепко меня обнимает. «Бэкс, ни за что на свете». Теперь-то я, как и надлежит лучшей подруге, замечаю все признаки беременности. Кожа вокруг носа, например, красная. У Сьюз всегда так бывало. А значит, стоп, что-то не сходится. Подожди-ка, я отступаю на шаг. Ты пила текилу. И чай с бурбоном, и... Я их выливала, когда все отворачивались иначе ты сразу бы всё поняла». «Логично», — киваю я. «Господи, Сьюз, четверо детей!» Я в изумлении округляю глаза. «Четверо!» «Знаю, знаю!» Нервно сглатывает она. «Или пятеро, если у тебя опять близнецы. Или шестеро, если тройня. Заткнись!» В ужасе вздрагивает та. «Бэкс, я не могу!» Она вдруг кривится, словно от боли. «Я бы хотела, чтобы и ты...» «Знаю!» Мягко перебиваю я. «Так нечестно! Мы ведь даже не планировали полный сюрприз!» Она поглаживает живот, а внутри меня что-то переворачивается. Я бы тоже хотела такой сюрприз. На глаза вдруг набегают слёзы, и я поскорее отворачиваюсь. Как бы там ни было, всё хорошо. У меня есть Минни. Она — чудо. Идеальный ребёнок. И другой нам не нужен. Я целую гладкую двухлетнюю щечку Так люблю её, что дышать больно. Сьюз наблюдает за мной, и у неё блестят глаза. Хватит, я с трудом сглатываю. Нельзя получить всё, чего хочешь, так ведь? Наверное, после паузы говорит она. Нельзя получить всё, чего хочешь, повторяю я. Иначе где это всё хранить? Моя любимая фраза. Я вычитала её на магните для холодильника. Сьюз фыркает, и я невольно улыбаюсь. Она толкает меня плечом. Я отвечаю тем же. А потом она берёт Минни за руку, и мы качаем её. А малышка радостно вопит. «Ещё, ещё!» И на эти несколько минут вся тоска развеивается, будто её никогда и не было.